Глава четвертая. Дорогу дальнюю. 23 января 2280 года. Космодром Плесецк, Россия. Ой, Маша, ну вы таки не понимаете. Все разговоры о дальнейшем развитии цивилизации основаны только на внешнем впечатлении. Если теперь можно приготовить роскошный обед всего за 40 секунд с помощью консервантов и домашней квантовой печи, то это вовсе не значит, что мы далеко ушли от предков, скакавших на диких лошадях и объедавшихся полусырым мясом, поджаренным над костром. Обезьяну тоже можно научить нажимать на кнопки. Ельцова в продолжении этой бурной речи скатала снежок и запустила собеседника. «Вот!» — восторжествовал худощавый мужчина в теплом комбинезоне на меху. «Очередное доказательство нашего варварства!» «Никаких аргументов!» «Одни агрессивные действия, компенсирующие незнание и непонимание. Так что получите!» Прогуливавшийся с человек, поправив очки, нагнулся, зачерпнул пригоршню снега и довольно неумело отправил снежный катыш в спину госпожи-консультанта. Как ни странно, попал. «Да вы продолжайте, Веня!» благожелательно закивала Ельцова, отряхнувшись. «Я слушаю очень внимательно». «Так вот!» к вопросу о цивилизации и цивилизованности. Они гуляли уже больше двух часов. Пользуясь правом беспрепятственного прохода куда угодно на территории базы, Маша и доктор Гильгоф отправились побродить по зимнему еловому лесу, окружавшему протянувшийся на много километров комплекс, принадлежавший военно-космическим силам. Тем более, что возможность в следующий раз побывать на свежем воздухе представлялось очень нескоро. Маша находилась в Плесецке около суток и маялась бездельем. Лейтенант Казаков и его германские коллеги пропадали неизвестно где, вплотную занимаясь подготовкой к полету, а госпоже-консультанту делать пока было абсолютно нечего. Ельцова, получив карточку-пропуск, устроила сама себе экскурсию по ангарам. В некоторые строения ее, впрочем, не пустили. Понаблюдала за скучным и отнюдь неэффектным стартом какого-то рейдера. То ли дело лет 300 назад, когда люди отправлялись в космос на огнедышащих драконах, ракетах, на газовом или твердом топливе. Наверняка это выглядело красиво. Рев пламени, дымный шлейф, палочка-спичка ракеты, уползающая в небо. Тогда никто не имел представления о ядерных двигателях, установках, моделирующих гравитацию или полетах через искривленное пространство лабиринта. кстати именно о техническом прогрессе и разгорелся машинспор с гильгофом наше стремительное движение вперед чуть задыхаясь будто от астмы, втолковывал доктор из калугедей в действительности является самым обычным топтанием на месте только топчемся мы по разному когда быстрее когда медленнее иногда подпрыгиваем потом приседаем и это почему то гордо именуется прогрессом а разве нет — спросила Маша. «А разве да?» — с классическим одесским акцентом ответил вопросом на вопрос Гильгоф. «Посудите сами. За 300 лет космической эры произошло только два стоящих открытия. В результате нелепой случайности человечество уподобилось Богу-Творцу, создав подделку под живую жизнь и почти настоящий разум. Я имею в виду высокоразвитый искусственный интеллект. Второе — теория — этого англичанина Эндерби, позволившая нам выйти в дальний космос. «Знаете», – осторожно призналась Маша, – «мне почему-то жалко Альберта Эйнштейна и его многочисленных последователей, так долго заблуждавшихся». «Эйнштейн был гениальным мистификатором», – горячо воскликнул доктор. «Не знаю, зачем ему понадобилось создавать правильную в принципе теорию, подтверждения которые встречаются на каждом шагу, и одновременно вставить в свои выкладки несколько разбросанных и крайне незаметных ошибок, успешно никем не замечаемых почти 150 лет. Полагаю, он сделал это умышленно. «Почему?» — вытаращилась Маша. «Зачем было Эйнштейну сознательно обманывать?» «Шутка!» — пожал плечами Гильгур. Фантастический по своей продуманности розыгрыш. В особо крупном размере, как выразились бы Костоломы из следственного отдела нашего несравненного адмирала. И с особо тяжелыми последствиями. Вам никогда не приходило в голову, что Эйнштейн, человек исключительно одаренный и способный заглядывать в будущее, просто не хотел, чтобы его сограждане однажды покинули пределы Солнечной системы? вы хотите сказать — запнулся Ельцова. «Я не хочу ничего сказать!» — нетерпеливо перебил ее доктор. «Выводы можно сделать самостоятельно. Если события будут развиваться и дальше в направлении, по которому мы, то есть абстрактное человечество, идем уже много десятилетий, то может встать вопрос о выживании Homo sapiens как вида. Только не говорите, что мы плодовиты, приспособляемы и изобретательны!» «Я и не говорю!» Маша была несколько сражена напором аналитика и даже не пыталась возражать. Однако отрицать, что предположение Гильгофа разумны и основательно было трудно. Доктор увлеченно продолжал. Эйнштейн, вероятно, предвидел, что человечество за пределами своего мира, о котором, к слову, мы до сих пор знаем очень мало, столкнется с опасностями вообще непознаваемыми. Вчера вирусы, сегодня эти ваши монстры, иные. А завтра? Вдруг какой-нибудь исследователь наткнется в одной из дальних планетных систем на такое апокалиптическое чудовище, с которым можно будет бороться только путем массового самоубийства. Поэтому старик Альберт и решил всех запутать. И надо же такому случиться, этот болван Эндерби посидел на теории относительности, откопал противоречия, выдвинул свои тезисы. И что теперь? Теперь? тихо рассмеялся Гильгоф. «Теперь мы с вами вынуждены тащиться к черту на кулички в эту дурацкую экспедицию. Благодаря тому же эндерби «Если бы люди слушали Эйнштейна, пройдоху и обманщика, на сегодняшний день мы с трудом осваивали бы Солнечную систему». «Поверьте, ничего страшного в этом не было. Полезных ископаемых, источников энергии и загадок, столь необходимых людям». На наших девяти планетах более чем достаточно. На одной Венере нефти хватит еще на 20 тысяч лет. Так нет же! Ухватили всеми конечностями за новую игрушку, лабиринтный двигатель, сунули нос в несколько десятков чужих миров, наследили, набросали окурков, яблочных огрызков и банок из-под кока-колы. А теперь удивляемся, откуда на нас свалилась напасть в виде ваших зубастых знакомцев? Случайность упрямо возразила Маша, и некомпетентность американцев, которые решились связаться с демоном, о котором не имеют никакого представления. «Ой, только не надо все валить на Янки! Они, безусловно, лопухи, но вот от вас я никак не ожидал разговора о случайности!» «Запомните, ничего в мире не происходит случайно!» включая упомянутое топтание на месте. Смотрели вы старинные фантастические фильмы? Например, «Пятый элемент». Наверняка смотрели. Классика все-таки. В 20 веке люди полагали, что будущее – это царство высоких технологий. Летающие автомобили, гигантская перенаселенность, совершенство аппаратуры. Действительность опровергла эти домыслы. Мы ничего не изобретаем. Мы просто совершенствуем изобретенное ранее. В 1970 году компьютер весил полторы тонны и с трудом мог сложить два и два. Сейчас компьютерный процессор не превышает массой нескольких микрограммов и отвечает на вопросы раньше, чем его задашь. Внешне? Да, несомненный прогресс. А суть одна и та же. Принцип одинаковый. Логично, закивала Маша. Автомобили по-прежнему ездят по дорогам на земле. До сих пор используются бензиновые двигатели. Мужчины носят такие же пиджаки, как и пару сотен лет назад. Лучшим косметическим средством до сих пор считается розовое масло, а самым разрушительным оружием остается ядерное. «Именно!» – радостно воскликнул Гильгоф. «Человек из 20 века чувствовал бы себя здесь, как дома. Конечно, потребуется какое-то время на адаптацию, но через неделю вы не отличите его от соседа по дому. Техногенная цивилизация не развивается, а совершенствуется. Чувствуете разницу между этими двумя понятиями? И что, по-вашему, ждет человечество, Вениамин? Вырождение, безапелляционно заявил доктор. Мы попросту зажремся. А когда появится кто-нибудь, начиная от простейшего вируса, от которого не найдем антидота, и заканчивая более высокоразвитыми существами, вымрем? Не сразу, конечно, это процесс долгий. Нас должны подстегнуть, направить в новое русло развития. И наплевать, что мы будем долго морщиться от боли, и на теле появятся шрамы от плети. Лучше немного потерпеть перемены, чем медленно угасать. Ваши иные могут стать одним из вариантов такой плети. Я почти не сомневаюсь в том, что сейчас у человечества появился неординарный конкурент в виде этого биологического вида. Соответственно, начнется борьба за выживание, чаще именуемая эволюцией. Я не вижу в найденных на ЛВ-426 животных воплощения зла, только конкурентов, которые теоретически могут обставить нас в три хода. С севера из тайги задул ветер, понес колки мелкие снежинки. На севере темнеет рано, а потому следовало возвращаться в комплекс чтобы не заплутать маша взяла увлекшегося доктора гельгофа под руку и ненавязчиво повлекла обратно вы пессимист веня сказала она по моему все не так мрачно возможно сморщил нос гельгоф мудрость древних гласит пессимист это хорошо информированный оптимист а на предмет моей теории вам понравилось нет конечно Она никому не нравится, включая адмирала. Как думаете, почему я напросился лететь с вами? Проверить на опыте, предположила Маша. Лицом к лицу встретиться с конкурентами человечества. А если съедят? Значит, усмехнулся доктор поднос человечество в моем лице не выдержало соперничества. Становится холодно, идемте в дом. Ельцова оставив позади несколько постов молчаливой охраны, прошла по коридору здания, в котором разместилось командование полисецкой базы, не без труда нашла отведенную ей комнату конуру. Гильгоф отправился куда-то по своим делам. Доктора вызвали через пмк на один из складов. «Вот интересно», размышляла Маша, отстегивая куртку темно-синего комбинезона. «Теория у очкарика! Кстати, почему он носит неудобные очки, а не линзы?» И вообще, операцию можно сделать. Издержки имиджа. Самое, что ни на есть, шизофреническое. Но звучит отлично. Иные конкуренты землянам. Катализатор эволюции. Хорошие заголовки для сенсационных статей. Однако адмирал Биберин не стал бы держать в своей конторе откровенно безумного человека. А благородная сумасшедшинка, явственно прослеживающаяся у Гильгофа, была свойственна ученым во все времена, от Диогена до Эйнштейна. Блин, но ну как он загнулся Эйнштейном? Постучали в дверь. Маша открыла, обнаружила младшего сержанта в черной форме, державшего в руках закрытую пластиковую чашку совершенно громадных размеров. «Господин майор прислал вам чай», буркнул сержант. «Какой господин майор?» не поняла Маша, но сразу вспомнила, что один из сотрудников штаба Откровенно строил ее глазки с самого момента появления Ельцовой на базе. «Да, спасибо. Вы не знаете, где может быть лейтенант Казаков из подразделения «Грифон»? Утром он вроде бы крутился как раз в штабном здании». «Нет», — отрезал сержант, передал Маше бокал, в котором плескалось не менее литра горящей жидкости, щелкнул каблуками и исчез. Ельцова устроилась на диванчике, взяла электронный блокнот, сохранявший в памяти сведения, переданные Удавом к и еще раз посмотрела очень странный документ, не весть какими путями раздобытый таинственным визави адмирала Биберева. Это была снятая ручным сканером копия с личного бланка не кого-нибудь, а директора Центрального разведывательного управления США. удавка судя по всему, располагал колоссальными возможностями. В документе значилось следующее. Подразделению «Грифон» строго секретно. Обеспечение безопасности объекта С-801 перепоручается Министерству обороны. Надлежит немедленно передать все файлы и документы сотрудникам группы «Апач», прибывающим на место 1 февраля 2280 года. Особое внимание уделить отчету по операции «Рейн». Представить все материальные доказательства успешного завершения акции. Об исполнении доложить лично по каналу Огайо. На первый взгляд, бред бредом, понятный только посвященным специалистам из ЦРУ. Единственный напрашивающийся вывод, Янки переподчиняют одну из своих секретных баз оборонщикам, хотя раньше она принадлежала разведке. Можно опереться на дату, 1 февраля этого года. Возможно, новые хозяева прибудут в свои владения именно в этот день. Но это только первый взгляд. Удав Каа, как окрестила Маша своего интернетовского знакомого, поделился с ней всеми подозрениями, основанными на дополнительных источниках информации. По его мнению, речь шла именно о базе, где янкисы проводили эксперименты с иными. Скорее всего, лаборатория раньше принадлежала корпорации WI и теперь конфискована или задействовано правительством США для своих целей. Операция Рейн, упомянутая в документе, наверняка подразумевает испытание нового вида биологического оружия в погибшей немецкой колонии. название это откровенно тевтонское. Река такая есть в Кайзер-Рейхе. Это, конечно, только предположение удава Каа, но очень уж правдоподобно они выглядят. В таком случае к кораблю с российским десантом нужно появиться в районе гаммы феникса заранее успеть сделать все дела и тихо исчезнуть не привлекая возможного внимания но причем здесь джихад тем более что американцы сами терпеть не могут террористов исмаилитов информатор передал ельцова еще несколько своих заключений по разработкам проводимым новым джихадом Прекрасно организованные террористы действительно пытались создать свое бактериологическое производство. Однако пока особых успехов не достигли. Доступ к по-настоящему опасным исходным материалам, как земным, так и инопланетным, болезнетворным организмам, был перекрыт начисто. Пробирки с образцами культур хранились в тщательно охраняемых великими державами лабораториях. «Да черт побери!» — рявкнула Маша, заслышав очередной стук в дверь. «Не иначе. Теперь скромный до назойливости майор прислал свежие розы. Ну?» На пороге стоял взмыленный Казаков. Никаких роз при нем не наблюдалось. «Чего сидите?» — сходу начал он. «В курсе, что вылетаем через двадцать минут? Мы уже обыскались. А Гильков не помнит, где он вас потерял». «Почему так срочно?» — опишил Ельцов. «Ведь собирались ночью». «Астрономы мне что-то объясняли по поводу эклиптики!» «Бегом!» — шикнул лейтенант. «Берите вещи и топайте за мной! Двенадцатый ангар, там челнок! Все собрались давным-давно! Зачем вы отключили свой ПМК?» «Да я его не включала!» — опомнилась Маша, кидая в сумку блокнот и хватая с дивана куртку. «Извините!» «Ваше счастье, что не вы у меня сержантом!» — на ходу сказал Казаков он повел Машу к длинному закрытому туннелю, протянувшемуся от здания командования к ангарам. — Ладно, забыли. — Пока вы гуляли с доктором. — Кстати, он доктор каких наук? — Заявилась куча знакомого народу. — Аж ностальгия пробирает, и хочется снова подышать аммиачным воздухом ЛВ-426. Кто приехал? Ельцова перебросила сумку на другое плечо и, завидев впереди очередной караул, машинально полезла в карман за карточкой. Наши старые врачи. Ильин с Слогиновым. Помните? Ник англичанин. Убей бог. Не пойму, отчего Биберев согласился с моим предложением впутать в эту историю иностранца. Странно, правда? Бишоп здесь? Пока нет. Мне сообщили, что его удалось выдернуть из Цюриха. Наверное, будет ждать нас уже на орбите. Вдобавок, нам отрядили лучших ребят из грифона Да несколько человек из германского подразделения Фальке. Фальке, Сокол, мысленно перевела Ельцова. Отряд по борьбе с терроризмом. Как же все вокруг напоминает старую песенку «Раз пошли на дело, я и Рабинович». Только вместо Рабиновича Веня Гельгоф. С тараканами в голове и безумными теориями. Весело. Атмосферный модуль оказался самым стандартным. Обычный пассажирский аппарат «Ярослав», доставлявший людей с Земли на орбитальные станции и крупные межзвездные корабли. Последние никогда не приземлялись на планету, очень уж большие, а их ядерные двигатели могли разрушить и без того нестойкий озоновый слой. Крейсера, наподобие преснопамятной Патны, строились в космосе, в доках станции Кронштадт или на предприятиях Луны. Казаков взбежал по трапу челнока, отправил Машу в пассажирский салон, а сам исчез за переборкой пилотской кабины. «О, здравствуйте!» Ельцова, пробираясь между рядами кресел, прямиком наткнулась на бородатого и высокорослого сорокалетнего мужчину. «Доктор Федор Логинов. Именно он был ее лечащим врачом на Патне». «Как я рад вас видеть, Маша! Не ожидал, что еще раз полетаем вместе». «Я тоже», признался Ельцова. «Где вы работали после нашего...» «В орбитальном госпитале на Гейтуэе». «Вы садитесь! Слышите, двигатели запускают!» Маша пролезла к квадратному со скругленными краями иллюминатору. Челнок, общим видом более напоминавший небольшой сверхзвуковой самолет, уже выбрался из ангара и полз к полосе. Ярославы не были оснащены двигателями вертикального взлета, что, впрочем, и не требовалось. Это не военная модель, а чисто гражданская. Даже опознавательные знаки челнока на фюзеляже, как заметила Ельцова, принадлежали одной из маленьких авиакомпаний, а никак не Министерства обороны. Что вообще стряслось? Надоедал машу врач, усевшийся в кресло рядом. Меня, да и Андрея Елина. Помните его? Конечно, помните. Так вот, нас сорвали с гейтуэя, Привезли сюда, взяли подписку о неразглашении. «Снова повоюем с иными», — безжалостно сказал Ельцов. «Вас что-то не устраивает, доктор?» «Признаться, это я и лейтенант Казаков попросили, чтобы вас включили в состав экспедиции». Логинов, похоже, отнюдь не удивился. «Я ожидал чего-то такого», — грустно сказал он. «Знаете...» Очень не хочется опять попасть в историю наподобие случившейся на ЛВ-426. Но я человек подневольный. Подписал контракт с ВКК. К тому же офицер запаса. Неужто снова где-то обнаружили этих тварюк? Вы правы. Не вдаваясь в подробности, ответила Маша. Смотрите, взлетаем. Терпеть не могу старты с крупных планет. А где Андрей? Во втором пассажирском отсеке, ответил врач торопливо пристегивая ремень. «Этот репло успело познакомиться с каким-то ужасно умным евреем из высоколобых и теперь спорить с ним о будущем цивилизации». «Понятно», вздохнула Ельцова. «Похоже, эти господа прямо-таки созданы друг для друга». Челнок притормозил, вырулив на полосу. Позади истошно завизжали двигатели. Однако пилот придерживал машину, ожидая, пока установки не выдадут требуемые для взлета обороты. Модуль неожиданно резко ринулся вперед, и внезапно легкая тряска прекратилась. Аппарат ушел в воздух. «Поехали!» – фыркнул Логинов, повторив сакраментальную фразу Юрия Гагарина, преследовавшую всех астронавтов уже почти три сотни лет. В этот же момент начала исчезать сила тяготения. Агрегаты, отвечавшие за комфорт пассажиров, устраняли ненужные перегрузки. Спустя несколько секунд раздался хлопок обозначавший, что модуль мимоходом преодолел скорость звука, остались далеко внизу тёмные облака, а звёздное небо начало быстро приближаться, превращаясь из тёмно-синего вечернего в бездонно-чёрное. Двигатели второй и третьей ступени вступили в действие своевременно, и челнок пробороздив верхние слои атмосферы, вскарабкался в открытый космос. Пилот уверенно вёл аппарат к станции Кронштадт. Лишь немногие его пассажиры знали, что на орбитальном комплексе предстоит еще одна пересадка. На этот раз нужно было перейти на отправляющийся к проксиме Центавра немецкий торговый рейдер Кайзер Вильгельм. А затем... Адмирал Биберев старательно заметал любые следы. Системы слежения американцев, благо космическое пространство не делилось границами и зонами влияния, могли лишь зарегистрировать старт с космодрома Плесецк небольшого челнока и отметить что он причалил к доку Кронштадта. Подобное происходит ежедневно по нескольку раз. Куда же потом отправятся пассажиры Челнока? Дело десятое. Даже если какой-нибудь бдительный американский наблюдатель отметит, что люди из Плесецка пересели на борт кайзера Вильгельма, это означает лишь одно – новые колонисты или ученые отправляются на Проксиму. В действительности, Странному отряду, возглавляемому лейтенантом Казаковым и его германскими коллегами в районе помянутой звезды, предстояло снова сменить транспортное средство и бесследно раствориться в лабиринте.